Базовый принцип — это поток единичных изделий. Когда в 50-е годы Ейдзи Тойода и его менеджеры на 12 недель отправились в учебную поездку по заводам США, они думали, что будут поражены прогрессом в производстве. Неожиданно для себя они обнаружили, что технологии массового производства с 30-х годов практически не изменились. Производственная система имела множество недостатков. Они увидели, что для производства крупных партий изделий используется громоздкое оборудование. Сами детали подолгу лежат без движения, ожидая, когда их отправят на следующий участок, где после обработки история повторится. Они заметили, что нестыковка отдельных этапов процесса приводит к скоплению огромных запасов комплектующих. А менеджеры, сумевшие произвести самое большое количество деталей, не давая станкам и рабочим остановиться, получали денежные премии, хотя их работа вела к перепроизводству и дефектам. Рабочие места находились в беспорядке, и за их состоянием никто не следил. Заводы напоминали склады, а не производственные предприятия, и они поняли, что могут потягаться с таким соперником. Теперь, Одной из важнейших для «Тойоты» задач стало освоить концепцию непрерывного потока. А лучшим примером такого потока были движущиеся сборочные линии «Форда». Генри Форд отошел от традиции ремесленного производства и создал новую парадигму массового производства, отвечающую требованиям 20 века. Основным фактором успеха массового производства было создание прецизионных станков и взаимозаменяемых деталей. Форд уделял пристальное внимание изучению рабочего времени. Рабочие на его заводах выполняли узкоспециальные задания, а планирование, которым занимались инженеры, было отделено от труда рабочих. Форд говорит и о важности организации непрерывного потока в процессе производства, стандартизации отдельных операций и устранении потерь. Но хотя он и декларирует эти принципы, на практике в его компании они не соблюдались. Форд выпустил миллионы черных моделей Т, а позднее — моделей А, применяя расточительные методы серийного производства, где образовывались необъятные запасы, подолгу ждущие своего часа. В Тойоте считали что это неизбежный недостаток системы массового производства, созданной Фордом. Тойота не могла позволить себе такой роскоши. У нее не было ни лишних денег, ни свободного места на заводе, и она не производила одни и те же модели крупными партиями. Вместе с тем в Тойоте полагали, что идея непрерывного потока Форда может быть использована для создания гибкого, и экономичного потока единичных изделий, которые можно перестроить в соответствии с меняющимися запросами потребителя.